Река и зеркало. За правду колкую, за истину святую, За сих врагов-царей, деспот вельможу осудил. Главу его седую велел снести на эшафот. Но сей успел добиться, предгрозного царя, предстать. Не с тем, чтоб плакать и крушиться, но если правды не боится, то чтобы басню рассказать. Царь жаждет слов его. Философ не страшится и твердым глазом говорит. Ребенок некогда сердился, увидев в зеркале свой безобразный вид. Ну, в зеркало стучать и в сердце веселиться, что может зеркало разбить. На утро же, гуляя в поле, свой гнусный вид в реке увидел он опять. Как реку истребить? Нельзя. и поневоле он должен был и стыд, и срам питать. Монарх, стыдись! Уже ли это сходство прилично для тебя? Я — зеркало, разбей меня! Река — твое потомство. Ты в ней найдешь еще себя. Монарха речь сия так сильно убедила. что он велел ему и жизнь, и волю дать. Постойте, виноват. Велел в Сибирь сослать, а то бы это быль на басню походила.